Десятое. Домой Щепкин приехал в одиннадцатом часу ночи, принял душ и лег в постель. Но сон пришел не сразу. Немного ныло левое плечо, по которому вскользь угодил чей-то костет, Чесались сбитые костяшки правого кулака, мелкие травмы, незамеченные в пылу схватки, и сразу после нее... Сейчас, когда ушло возбуждение, дали о себе знать. Не желая думать о не очень-то успешной операции и о том, что делать дальше, и принялся анализировать саму схватку. Насколько действенными были приемы в бою против нескольких противников. Насколько удачно действовал он сам и его люди. Гоглидзе подставился под нож, к счастью, рана легкая. А вот Белкин вышел из схватки без повреждений и вообще работал успешно. Щепкин в который раз отметил, что английский бокс вырабатывает не только прекрасную реакцию, но и чувство удара. Это надо использовать в своей методике. Реакция вообще много значит в бою, равно как и техника. А это со временем вырабатывает навык то есть правильное поведение на инстинктивном уровне, и надо бы придумать еще пару упражнений для повышения скорости реакции. А Диана молодец, держалась хладнокровно, вырубила козыря и баклана, а потом и бандита сняла. А спасительница и смотрит так настойчиво, все ждет. Жаль. Нет к ней тех чувств. Прекрасная была бы пара. Он провалился в сон как-то разом, словно нырнул в омут, и спал спокойно, без сновидений, набирая сил после трудового дня. Встал Василий в семь часов, выполнил гимнастический комплекс, принял душ, побрился. На коротке посмотрел записи по борьбе, сделал несколько пометок и сел завтракать. Он планировал позвонить Игнатьеву в восемь и узнать, как идет следствие. Но подполковник позвонил сам без пяти восемь. «Всю ночь работали, искали концы», пробасил в трубке его голос. «И узнали кое-что интересное. Так что прошу к нам к девяти». Как раз будет совещание. А интересное это что? Не удержался от вопроса Щепкин. Ну, например, то, что ловили мы двух щук, а поймали трех. Не понял. К нам в руки попал некий Паша Гусь, вор-рецидивист со стажем, в уголовном мире личность известная. А он тут при чем? Удивился капитан. — Не знаю. С гусем не поговоришь. — А что, упрямый больно? — Мертвый, — недовольным голосом пояснил подполковник. Ночью был побег из околотка. Жандармы и полицейские открыли огонь. Гуся убили, а его сынок Миша Храп погиб в трактире. Вот так-то. Игнатьев помолчал. Потом уже другим голосом добавил. «Словом, Василий Сергеевич, жду. Работы не в проворот». «Буду, Владимир Андреевич, точно в срок». Щепкин положил трубку, вспомнил убитого Дианой бандита и ее слова. «Я тебе, капитан Василий, жизнь спасла. Два раза. Хоть бы спасибо сказал». «А поблагодарил я ее тогда плохо. Не обиделась бы. С нее станется», — подумал капитан и посмотрел на часы. «Скоро собираться». Но планы пришлось изменить буквально через десять минут. Вновь зазвонил телефон, и в трубке прогремел голос Батюшина. «Господин капитан, срочно в отделение!» «Здравствуйте, Василий Сергеевич!» Поправился полковник. Меня Игнатьев просил к девяти подъехать. «Отставить! Я сказал срочно в отделение. Игнатьеву я сам позвоню. Я снимаю вас с этого задания. Все ясно?» Голос у Батюшина звенел от напряжения. И Щепкин уже понял, что произошло нечто плохое. Настолько плохое что вежливый и корректный полковник позволил себе не поздороваться и повысить голос. Что это могло быть, Щепкин не знал, но возражать начальству перестал. «Буду через полчаса». «Жду», — коротко попрощался Батюшин и положил трубку. За группой Щепкина сразу закрепили автомобиль с шофером, но капитан отказался от водителя и сам садился за руль. Технику он любил и обычно правил автотранспортом с удовольствием. Однако сейчас он летел по городу, то и дело давя на тормоз, чтобы пропустить груженные подводы, грузовые автомобили и растяп прохожих, идущих по дороге. Народу на улице в этот час хватало, но все куда-то спешили и на гудки клаксона реагировали не сразу. Адъютант Батюшина, молодой подпоручик Осмысловский, склонил голову в приветствие и сразу открыл двери перед Щепкиным. Капитан ответил на приветствие и шагнул в кабинет. Начальник отделения был в парадной форме при наградах, таким его Щепкин видел всего раз. Год назад, когда Батюшин ездил в ставку к императору. Сейчас же парадный мундир выглядел несколько неуместно. Батюшин, видимо, сам это понимал, но старался не обращать на форму внимания. «Здравия желаю, господин полковник», — обратился к начальству капитан. Батюшин махнул рукой, завистливо глянул на Щепкина, одетого в простой костюм, ладно сидящий на его атлетической фигуре, когда в партикулярном каблуками не щелкают и по стойке смирно не встают. Проходи, Василий Сергеевич, присаживайся. Сам полковник прохаживался вдоль стола, разминая крепкими пальцами папиросу. По немного нервной походке и папироске в руке Щепкин определил, что его начальник Зило расстроен и явно не в духе. Тоже редкое явление, но бывало. Иногда, увлекшись ходьбой, полковник стирал папироску в труху. Батюшин перехватил взгляд капитана, бросил папироску на стол, встал у подоконника и вздохнул. Ночью из кабинета в здании генерального штаба были похищены документы у не поверил ушам Щепкин. — Как это похищены? — Вот так, из сейфов. А из какого отдела? — Да какая разница? — чертыхнулся Батюшин и махнул рукой. — Украли две папки. Щепкин пораженно молчал, осмысливая услышанное. «Украсть что-то из здания генерального штаба невозможно. Это же не мясная лавка и не ювелирный магазин». Выспрашивать подробности Щепкин постеснялся. Все же Батюшин начальник не пристало ему вопросы задавать. Полковник, видимо, понял затруднение капитана, сел в кресло, выложил на столешницу руки. Глухим голосом произнес. Охрана злоумышленника заметила. Попыталась схватить. Но тот оказался больно ловок. Применил какие-то трюки и ушел. Ранил несколько солдат. Одного убил. Э, вот этим. Полковник извлек из ящика небольшой предмет и бросил его на стол. Щепкин взял предмет. С удивлением покрутил. «Сюрикен. Из набора так называемых ниндзя. Кого?» а, «Японская секта шпионов и убийц. В прежние времена было несколько кланов, но сейчас их вроде бы нет. Хотя оружие осталось. Метательная звездочка. Таким убить непросто. Нужна особая сноровка». — Ай, видимо, у нашего похитителя она была. — Это... Э, этот сюрикен э, воткнулся в шею, пробил сонную артерию. — А вы думаете, этот э, человек был японцем? — машинально спросил капитан, вертя в руках стальную четырехконечную звездочку. — Что, э, Василий Сергеевич? «Вы вчера переутомились сильно, что ли?» «Мне Игнатьев уже рассказал о ваших подвигах, даже к наградам вас представил». «Какие японцы!» «Извините», — смутился Щепкин. «Я не знаю подробностей дела, но почти уверен, что без предательства не обошлось. Документы взял либо кто-то из своих, либо по наводке своего». Просто так залезть в генеральный штаб невозможно, и сразу найти нужный кабинет, и сейф тоже. Батюшин кашлянул, расстегнул верхнюю пуговицу мундира. Меня утром вызывали в генеральный штаб Каверьянову. Петр Иванович потребовал скорейшего расследования дела и возвращения документов. Я уже высказал мысль о. Возможном участии в этом деле кого-то из сотрудников генерального штаба. Генерал-лейтенант категорически отверг подобное обвинение и заверил меня в полной благонадежности офицеров и генералов. Батюшин уловил на лице щепки наподобие улыбки и нахмурился. «Мы не вправе выдвигать обвинения против кого бы то ни было». Хотя, конечно, у нас есть основания подозревать измену. Э -э, вот что, Василий Сергеевич, вашу группу я направляю на поиск документов. Э -э, погодите, видя, что Щепкин готов возразить, полковник поднял руку. Э -э, я еще не сказал главного. <coughs> Батюша на пять покашлял, прочищая горло, взял со стола графин с водой. Наполнил стакан и выпил. То, что я скажу, есть государственная тайна. Прошу помнить об этом и информировать своих сотрудников по мере необходимости. Простите, господин полковник, но я доверяю своим людям, и если мы будем вести это дело, они должны знать подробности. Батюшин на миг смешался. Кивнул? Ну, как угодно. Возможно, вы правы. Так вот, похититель взял две папки. В одной – копии планов дислокации наших войск на Дальнем Востоке и данные по мобилизационным планам. В другой – проект меморандума о возвращении потерянных территорий, в частности, Южного Сахалина. Это совершенно секретный меморандум. Его не показывали даже императору. Фактически его нет, но проект в Черне подготовили. Я даже не могу себе представить реакцию властей Японии на такой меморандум. Конечно, впервые на кого подумали в генеральном штабе – это японцы. Но японцы – наши союзники. «Мы воюем на одной стороне. Зачем им устраивать такую провокацию сейчас?» «Недоуменно проговорил капитан. Они ведь не нападут на нас. Это невозможно!» И все же, никому кроме них кража документов невыгодна. Поэтому версию с японским агентом, подкупившим кого-то из сотрудников генерального штаба, и выкравшим документы отбрасывать нельзя. Более того, эта версия сейчас главная, и начальник генерального штаба разделяет ее. Ну, тогда надо искать и УДУ, вставил Щепкин. Надо, и его будут искать. К поиску привлекут столичное отделение контрразведки и нашу агентуру. На вас же, Василий Сергеевич. Ложится особая миссия. Батюшин достал из ящика папку, раскрыл ее. Через два дня из Петрограда во Владивосток отбывает помощник посла Японии господин Хира Идзуми в сопровождении секретаря и советника по вопросам культуры. С ними поедет охрана. Если документы все же попали в руки японцев... Лучшего варианта вывести их в Японию нет. Вы полагаете, что похититель передал документы в посольство? Я не исключаю этого. Во всяком случае, такова основная версия. И вам придется проверить, насколько она верна. Щепкин недоуменно посмотрел на полковника. Проверить — это обыскать багаж помощника посла? Батюшин помрачнел. «Э, «Я не знаю, каким образом вы сделаете это. Подумайте, у вас еще есть время. Но запомните, документы, если они вдруг окажутся у Идзуми, ни в коем случае не должны попасть в Японию. А кто мешает послу отправить сведения по радио, телеграфам или через агентуру?» Данные такого уровня имеют реальный вес, только если их представляют в оригинале. Телефон, телеграф, радио. Можно прослушать. Код и шифры разгадать. Агентов перехватить. Нет. Если документы у посла, он отправит их единственно надежным и легальным способом. Через помощника. А когда посол заявил об отъезде своего помощника? Спросил Щепкин. Неделю назад. То есть, они еще тогда планировали похищение. Задумчиво проговорил капитан и поймал себя на мысли, что фактически уже начал работать, прикидывать варианты и расклады? Батюшин понял ход мыслей Щепкина, кивнул. «Приступайте. В расходах я вас не ограничиваю. Средства будут выделены по заявке. Напомните о сроках и о режиме секретности». Щепкин встал. «Я понимаю, господин полковник. И то, что провал и любые недоразумения с дипломатами нашего союзника также недопустимы. Вы это тоже понимаете?» Так точно. Батюшин обошел стол, встал напротив капитана. с Богом, Василий Сергеевич, я надеюсь на вас. В конце концов, японцы, ваш профиль, вам и карты в руки. И докладывайте каждый день. Слушаюсь. Провожаемый до дверей полковником... Щепкин покинул кабинет и пошел к выходу, пытаясь упорядочить скачущие в голове мысли. Никаких догадок и идей пока не было. Капитан просто не знал, с чего начинать.